Глава 6. Дарованное поражение. Мауро Санта Сантэмбраджио не смотрел вперёд, приближаясь к финишу девятого этапа Тур де Франс 2010 года у городка Сен-Жан-де-Морьен во французских Альпах. Мауро Сантэмбраджио Итальянский велосипедист в 2013 году, выступая на Giro d'Italia, не прошёл допинг-контроль. В его крови были обнаружены следы ЭПО, вследствие чего велогонщик получил дисквалификацию. Вместо того, чтобы поднять взгляд на табло и прикинуть, сколько гонщиков пришло раньше него, их было 40. Или сколько времени он проигрывает лидеру? 8 минут 9 секунд, облачённый в красно-чёрную форму, итальянский гонщик из команды BMC Racing Team то и дело оглядывался. Он не спускал глаз с лидера своей команды Кеделла Эвенса, которого практически тащил на себе на последних 30 километрах трассы 204,5 км после того, как тот сломался на последнем большом подъёме этапа. Кэдл Эванс, родился в 1977 году, австралийский профессиональный велогонщик, наиболее известный своей победой на Тур де Франс 2011 года. Первый в истории австралиец, победивший на Тур де Франс. После финиша Кэдл поравнялся с Санто, обхватил его худой рукой за плечи и покатился рядом, шлем к шлему, к месту, где они остановились, лепеча благодарности, заплетающимися от усталости языком. Он ещё хотел извиниться за то, что подвёл команду, но как только собрался это сделать, его дыхание перехватило. Внезапно Кедл прижался головой к груди Санта и разрыдался в голос. Санта, что было сил, обхватил своего товарища, сверкая глазами от сочувствия и гнева. Секунды складывались в минуты, а тело Кедла всё ещё содрогалось от горестных рыданий. Сцена была в высшей степени драматичной. Спортсменов моментально окружила толпа фотографов. Ветеранам в журналистике такой откровенный эмоциональный взрыв всегда хладнокровного австралийца казался особенно диким. Если уж на то пошло, никто из них вообще не видел, чтобы гонщик так рыдал на финише очередного этапа Тур де Франс. Однако они всё отлично понимали. Кэдл оплакивал нечто гораздо большее, чем неудачу на одном из этапов самой грандиозной велогонки в мире. На дороге к Сен-Жан-де-Мариен разбилась его мечта. В нашем беспощадном мире мечты гибнут каждый день, и всякий раз это причиняет кому-то боль, но для Кедало всё сложилось особенно жестоко. Большую часть жизни он считал себя избранным, рождённым побеждать на крупнейших в мире велогонках. С того самого дня, как он вытащил гаечный ключ из отцовского ящика с инструментами, чтобы снять дополнительные учебные колёса своего первого велосипеда, Кедл двигался только вверх к пику карьеры велогонщика, с каждым годом приближаясь к тому, что, как казалось, предначертано ему судьбой. Этот подъём неизменно продолжался до той точки, откуда оставался последний маленький шажок до вершины. И вот он остановился. Это было досадно. Потом сделал шаг назад, и это бесило его. Теперь он падал. Это было почти невыносимо. Чтобы набраться смелости и мечтать выиграть Тур де Франс, спортсмен должен отличаться от своих соперников рядом преимуществ. Кедл обладал всеми. Раннее начало занятий спортом. Судите сами. Первое, чем занялся четырёхлетний Кедл после того, как снял дополнительные детские колёса со своего велосипеда, были поездки по ужасным просёлочным дорогам вокруг Барунды, глухого поселения племени аборигенов, затерявшегося в глубинке северной территории Австралии. Каждый день он уезжал из дома утром и не возвращался до самой темноты, вынуждая перепуганных родителей отправляться на поиски. Годами спустя, уже став профессиональным велогонщиком, Кэдл описывал свои детские похождения как важный фактор в развитии качеств спортсмена. То, что когда-то воспринималось как игра, на поверку стало подготовкой к более серьёзным испытаниям. Возможности, судите сами. Кэдл повзрослел как раз в то время, когда молодой вид велоспорта маунтинбайк, именно тот вид велогонок, в котором наилучшим образом мог проявиться его талант. Начинал развиваться в Австралии. Мастерское обращение с широкими шинами быстро обеспечило ему приглашение на учёбу в австралийский институт спорта Australian Institute of Sport AIS, расположенный в Канберре. В AIS у Кеддала была возможность работать с самыми талантливыми тренерами в компании, с одаренными молодыми спортсменами и на лучшем оборудовании. Не прошло и года с поступления Кеддала в AIS как маунтинбайк стал олимпийским видом спорта. Кеддал попал в олимпийскую сборную и пришел девятым в Атланте. Ему все еще не было 20 лет. Талант судите сами. В AIS... Кедал прошёл самое тщательное обследование, в которое входили тесты на рабочий объём лёгких, отношение мощности к массе тела, а также аэробную производительность. Результаты обследования оказались лучшими в четырнадцатилетней истории существования института. Максимальное потребление кислорода или VO2 max оказалось почти в два раза выше среднего показателя для молодого взрослого мужчины, а соотношение мощность-масса тела уже было выше, чем у большинства победителей Тур де Франс. Кэдл дебютировал в Тур де Франс 10 лет спустя, в 2005 году. Его переход к шоссейным гонкам был предопределён после того, как на чемпионате мира среди юниоров он завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом на взятом взаймы велосипеде. Так сложилась судьба, что первый тур Де Франс для Кадова стал последним для Ленса Армстронга, пока четырьмя годами позднее тот не решил вернуться в спорт. Лэнс Амстранг, родившийся в 1971 году, американский шоссейный велогонщик, единственный спортсмен, 7 раз финишировавший первым в общем зачёте Тур де Франс, в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишён всех спортивных титулов, полученных с 1998 года. Никто не сомневался, что американец выиграет гонку седьмой раз подряд. Интрига заключалась в том, кто отважится претендовать на титул наследника чемпиона. Кейдел пришёл восьмым, обогнав всех остальных дебютантов тура. Более того, он был значительно моложе всех, кто шёл впереди него. И если он стал бы развивать свой талант на каждом следующем туре, как и ожидалось, шансы на получение главного приза были бы вполне реальны. И он действительно развивался. В туре 2006 года Кэдл боролся за победу на всех основных горных этапах, хорошо проехал две гонки с раздельным стартом и занял в генеральной классификации пятую позицию. После того, как победитель Флойд Лендис был дисквалифицирован за допинг, Кэдл переместился на четвёртое место. Флойд Лендис родился в 1975 году. Американский шоссейный велогонщик, известный по скандальной истории с дисквалификацией за допинг на Тур де Франс 2006, где он финишировал первым. Мало кто из спортивных аналитиков готов был пророчить ему взлёт с четвёртого на первое место в туре 2007 года, однако невероятно талантливый австралиец уже прочно занял строку в списке претендентов. Да и сам он не замахивался на победу и, чтобы снять психологическое напряжение, поставил промежуточной целью занять ступень на пьедестале. Это было мудрое решение. Позволив себе последний раз участвовать в гонке как человек, чьи главные победы еще дело будущего, Кэддл в итоге показал себя еще лучше и на горных этапах, и в гонках с раздельным стартом. На третьей неделе тура он внезапно совершил прыжок с четвёртого места на второе когда обладатель жёлтой майки Майкл Расмусен и второй за ним Александр Винокуров были сняты с соревнований из-за допинга Александр Николаевич Винокуров родился в 1973 году. Казахстанский профессиональный велогонщик, победитель в Уэльте-Испании 2006 года и олимпийский чемпион 2012 года в групповой гонке. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, 1994 год. Утром, перед решающим 19-м этапом индивидуальной гонки с раздельным стартом, Кедл занял место на стартовой платформе на 1 минуту и 50 секунд впереди нового лидера Альберто Контадора. Тот уже тоже был на старте. Альберто Контадор родился в 1982 году. Испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший за команду Tinkoff Saxo, Двукратный победитель Tour de France, двукратный победитель Giro d'Italia, трехкратный победитель в Уальте Испании, пятый велогонщик и первый испанец, выигравший все три гран-тура, кроме того, победил на Tour de France 2010 и Giro d'Italia 2011, но затем был лишен этих титулов за применение допинга. Кэдл мог постараться пройти дистанцию в оборонительной манере, чтобы удержать своё место или же атаковать, совершив рывок к победе. Он предпочёл рывок, не пожалев упустить такой момент. Когдал провёл лучшую гонку в своей карьере, пришёл вторым за Леви Лайфаймером и позже Был объявлен победителем на этом этапе, когда результат американца был аннулирован по причине, не трудно угадать, применения допинга. Однако у такой победы всё же оставался горький привкус. Кедало не хватило всего каких-то 23 секунды, чтобы обойти Контадора, и в Париже он прибыл вторым. Столь близкий прорыв к первому месту сделал возвращение Кедало на родину триумфальным. В один миг он стал национальным героем и самым популярным австралийским спортсменом во всех крупных масс-медиа. Классический интроверт, чью замкнутость часто ошибочно принимали за грубость или язвительность, Кэдл как мог пытался избежать всеобщего внимания. Однако теперь вся страна ждала от него победы на следующем туре. Его вознесло на самый крутой отрезок его карьеры. Каждый из предыдущих годов был очередным шагом к этой вершине. И теперь оставался последний шаг, чтобы её взять. Единственное, что могло бы показаться ещё более важным самая большая спортивная награда. Само по себе это было чрезвычайным напряжением, не говоря об остальной шумихе. Кэдделу надо было соответствовать не только собственным ожиданиям и надеждам, но и надеждам всей нации. Практически весь мир велосипедного спорта ждал, что он станет первым в Тур де Франс 2008 года. Как любое значительное состязание, тур был объектом для денежных ставок, и когда перед началом гонок 2008 года букмекеры закрыли свои конторы, Кэддел считался фаворитом со ставками 3 к 1. Деньги, поставленные на него, стали казаться мудрым вложением после 10 этапа, когда впервые в своей карьере Кэдл получил жёлтую майку лидера. Он всё ещё сохранял её за собой через 5 дней, пока не сломался на последнем подъёме 15 этапа и уступил люксембуржцу Франко Шлеку. Франк Рене Шлек Родился в 1980 году. Профессиональный шоссейный велогонщик. Выступает вместе со своим младшим братом Энди Шлеком в команде Team Leopard Track. Фрэнк смог покорить легендарную гору Альп-Дьюэс на Tour de France в 2015 году после долгого перерыва сумел выиграть этап Гран-Тура в Уэльте, Испании. В следующие дни Кэддл вообще съехал на четвертое место. Закончив шестнадцатый этап, гонщик не сумел удержать вспышку отчаяния перед беспощадными объективами тележурналистов, следивших за его уходом с финишной зоны. Кэддл наклонил голову и, что было сил, боднул ближайшую камеру. Видео прямиком попало на YouTube, где не столько привлекло на сторону Кэддла новых фанатов, сколько увеличило количество его противников. Когда Ло удалось найти в себе мужество и героически проехав двадцатый предпоследний этап, гонку с раздельным стартом, он вернулся на второе место в генеральной классификации. Вторым он завершил и гонку в Париже на 58 секунд позади Карлоса Састры из Испании. Гаролас Састра родился в 1975 году, бывший испанский профессиональный шоссейный велогонщик, был хорошим горасходителем, благодаря чему много раз попадал в десятку лучших на гранд-турах. В 2008 году Састра выиграл Тур де Франс, кроме того, на его счету ещё 5 подиумов супермногодневок. В сентябре 2011 года после неудачного сезона объявил о завершении карьеры. Во второй раз подряд Кэдл уступил первое место в Тур де Франс, проиграв победителю меньше минуты. Но как разительно отличались эти два года. В 2007 году Кэдл был счастлив занять второе место. В 2008 году от того же результата ему было тошно. В 31 год он уже считался ветераном, пройдя четыре гонки Тур де Франс, он не мог отделаться от мысли, что, наверное, уже упустил свой шанс. Прошёл ещё год. К туру 2009 года Кэдл пришёл с непоколебимым решением. Для меня, признался он потом, целью была победа и никак не меньше. Занять в туре второе или третье место было равнозначно проигрышу. Он занял 30-е место. Тур 2009 года закончился для Кэдэла Эванса, едва успев начаться. В командной гонке с раздельным стартом на четвертом этапе его команда «Сайленс Лотто» проиграла практически невосполнимые 2 минуты и 35 секунд победоносной команде «Астона», в которую входил главный соперник Кэдэла Альберто Кантадор. Это был совершенно неожиданный провал, и вину за него несла вся команда. Однако Кэдэлу было некого винить, кроме себя. На пятнадцатом этапе, самом тяжёлом горном отрезке гонки этого года, он уступил Контадору ещё 86 секунд. Но и этот проигрыш поблёк перед четырьмя минутами проигранными на шестнадцатом этапе. Критики были беспощадны. Всё больше людей были готовы считать неудачи Кедала в гонке 2009 года отражением его реальных возможностей, а не досадной неудачей. Они утверждали, что ошибочно посчитали Кедалом человеком великой судьбы, а на самом деле он совсем другой архетип спортсмена, многообещающий, но трагически лишённый некоего последнего ингредиента, чего-то такого, что необходимо для победы. Эванс, великий велогонщик, писал один из блогеров. Но мне всё время казалось, что в нём есть какой-то изъян, недостаток силы, проявляющийся на самых крутых подъёмах. Главным недостатком Кэделла объявлялся его страх перед ошибками и отсутствие куража. По мнению критиков, настоящие чемпионы должны знать, когда надо рискнуть. Кэделлу удалось немного улучшить впечатление от сезона 2009 года, придя третьим в сентябрьской велогонке в Ольта-Испании и затем выиграв групповую шоссейную гонку на чемпионате мира. Но уже тогда он решил, что ему необходимы перемены. Американские хозяева команды Велагонщиков, спонсированной бельгийскими производителями велосипедов BMC, заинтересовались возможностью переманить Кэдла из Silence Lotta, и они испытывали искушение принять их предложение, понимая, что без более сильной команды ему нечего и надеяться выиграть тур. За 2 недели до чемпионата мира Кэдл встретился с членом команды BMC Джорджем Хенкеппи. одним из наиболее уважаемых велогонщиков в профессиональном спорте в отеле в Цюрихе. Джордж Хинкеп родился в 1973 году, единственный в истории американский велогонщик, который участвовал в пяти Олимпийских играх. Единственный, кто был соавтором всех семи побед Ленса Армстронга, он один из двух гонщиков, который 8 раз входил в состав команды, выигравшей Тур де Франс, что также рекорд. Он сам финишировал на Тур де Франс 17 раз. с 1996 по 2012 год. Позднее, в книге о Кеддале, вышедшей в 2011 году, Хин Кэппи подробно вспоминал этот разговор. «Я действительно думаю, что тебе понравится эта команда», сказал он Кеддалу. «Я действительно уверен, что помогу тебе подняться на пьедестал Тур-де-Франс». Кеддал ответил убийственным взглядом. «Я уже сделал это», — рявкнул он. «Я два раза был на пьедестале. Я хочу выиграть тур». Когда Кэдл занял место на старте своего шестого Тур-де-Франс в июле следующего года, на нем были красные и черные цвета команды BMC. К этой точке сезона 2010 года он пришел с весьма солидными результатами, в числе которых были победы на нескольких этапах Джиро Диталия и первое место в однодневной классической гонке Флэш-Волонь. И этот тур начался хорошо для атлета. На третьем этапе ему повезло оказаться в нужном месте и воспользоваться неожиданной прорехой в плотной группе гонщиков. Он закончил этот день третьим в общем зачёте и через 5 дней, несмотря на жёсткое падение на левый бок, уже стал обладателем жёлтой майки. Однако это оказалась первая победа При падении Кедл очень серьёзно повредил левый локоть. На следующий день на горном этапе он едва выдерживал острую боль и, будучи не в состоянии работать педалями в полную силу, был вынужден на заключительном подъёме принять помощь товарища по команде Мауро Сантамбраджио, финишировав более чем на 8 минут позднее лидеров и совершенно выпав из числа претендентов на победу. Преодолев финишную черту, Кедл спрятал лицо на груди у Сантамбраджио. и разрыдался, как человек, у которого на глазах только что безжалостно сожгли самую дорогую его мечту. Этот тур ему предстояло закончить на 25-м месте. Мечта умерла или нет? В 2013 году Марк Сири, психолог из университета штата Нью-Йорк в Буффало, тестировал устойчивость к боли у добровольцев, набранных из студентов колледжа. Он предлагал участникам опустить руку в ледяную воду и держать там столько, сколько смогут. После чего им предстояло заполнить анкету с вопросами о неприятностях, которые случались с ними в детстве. Результаты, опубликованные в журнале Psychological Science, говорили о том, что у студентов с относительно спокойным детством отмечалась низкая устойчивость к боли. Но такой же результат демонстрировали и те участники, которых постоянно преследовали травмы в юном возрасте. Дальше всего смогли продержать руки в ледяной воде те добровольцы, чей результат находился где-то посередине. Эти открытия не стали такой уж неожиданностью для коллег Сири. Сходные результаты были получены для явления психической устойчивости. Основа всех наших адаптационных способностей. Психическая устойчивость определяется как общая способность отвечать на испытания. Психическая устойчивость это качество, в угрожающей ситуации достаточно долго сохраняющее личность для выработки соответствующего адаптационного навыка, позволяющего решить проблему. И подобно устойчивости к боли, психическая устойчивость лучше всего выражена у мужчин и женщин, которым в детстве довелось пройти некоторое, но не чрезмерное количество испытаний. А обобщая выводы из этих исследований, можно сказать, что человек, успешно сопротивляющийся боли, скорее всего, покажет повышенную устойчивость к стрессу от потери работы или онкологического диагноза, и что при этом он с большой вероятностью имел опыт умеренной психологической травмы в прошлом. Судя по всему, для укрепления ментальной устойчивости нам необходимо некоторое количество трудностей и страданий, однако избыточная травма оставляет рубцы на всю жизнь. Соревнования в спорте высших достижений неизбежно связаны с самыми суровыми вызовами, требующими от спортсменов высокого уровня устойчивости, а устойчивость опять-таки укрепляется испытаниями. Значит, нет ничего удивительного в том, что подавляющее большинство спортсменов высочайшего уровня составляют мужчины и женщины, пережившие психологическую травму. В своей статье "Нелёгкая тропа к вершине: почему таланту нужна травма", опубликованной в 2012 году в журнале Sports Medicine, спортивные психологи Дэйв Коллинз и Эйн Макнамара доказывают, что знания и умения, которые извлекают спортсмены из жизненных травм, и их способность переносить свои уроки из прежнего контекста в новые ситуации несомненно влияют на их поступательное развитие и спортивные результаты. Если это верно, то слишком лёгкая жизнь на самом деле способна оказаться серьёзным препятствием для развития спортсмена. Некоторые эксперты предполагают, что психическая устойчивость особенно полезна в спорте на выносливость. Любой вид спорта связан с испытаниями, однако велогонка имеет гораздо больше общего со способностью удерживать руку в ледяной воде, нежели, например, баскетбольный матч. Всем атлетам приходится переживать неудачи, и с ними не справиться без психической устойчивости. Но в спорте на выносливость устойчивость атлета подвергается испытанию с каждым новым стартом, в те тяжёлые моменты наибольших страданий, когда он сам себе задаёт вопрос: "Как сильно ты этого хочешь?" поражает многочисленность чемпионов в спорте на выносливость, переживших в детстве серьёзные психологические травмы. Фрэнк Шортер, выигравший, выступая за команду США Олимпийский марафон в 1972 году, был жертвой бытового насилия, страдал от жестокости родного отца. Позднее, будучи взрослым, Шортер пришёл к выводу, что скорее всего этот опыт помог ему стать таким прекрасным бегуном. В интервью 2011 года он признался: "Я обнаружил, когда ты понимаешь, что сейчас станет больно, и не только знаешь, какой будет эта боль, но и предполагаешь, сколько она продлится, то укрепляешь способность её перенести. И я думаю, что в какой-то степени смог перенести это на свой бег. Учёным ещё предстоит узнать многое о механизме этой передачи, однако визуализирующие методы исследования мозговой активности подтолкнули их к любопытным выводам". Например, исследования, в которых участвовали выжившие после цунами и землетрясения 2011 года в Японии, показали, что симптомы посттравматического стресса гораздо слабее проявляются у личностей, отличающихся большим объёмом, что означает большие функциональные способности передней поясной зоны коры ППК. ППК играет важную роль в ситуациях, связанных с внутренними конфликтами, вроде мысленного перетягивания каната, борьбы между желаниями замедлиться и продолжать гонку. Известно, что сами по себе тренировки на выносливость укрепляют ППК. И вполне возможно, что адаптационные навыки, приобретаемые личностью в преодолении некоторых травмирующих ситуаций, также укрепляют ППК, повышая психическую устойчивость спортсмена на выносливость. Так или иначе, сколько бы испытаний в прошлом не приходилось на долю того или иного чемпиона в спорте, многие из них считают себя закаленными страданиями. На Олимпиаде 2012 года психолог Мустафа Шаркар и его коллеги из Глостерширского университета обобщили данные опросов восьми чемпионов игр. В обзоре, опубликованном ими в журнале «Академия», reflective practice. Учёные отметили, что испытания, пройденные участниками опроса в области спорта и за её пределами, воспринимаются ими как необходимый опыт для завоевания золотой медали, включая повторяющиеся неудачные отборочные выступления, значительные провалы в спорте, тяжёлые травмы, политическую нестабильность и смерть близкого человека. По описанию роли этого опыта в своём психологическом и спортивном развитии все участники особенно фокусировались на полученных ими травмах, мотивации и уроках. Примечательно, как часто к числу таких испытаний спортсмены относят барьеры, преодолеваемые ими именно внутри спорта. Это открытие указывает на то, что им вовсе не обязательно испытывать серьёзные трудности в повседневной жизни для того, чтобы развить в себе устойчивость. Спорт сам по себе фактор, культивирующий ментальную сопротивляемость. Но также это значит, что спортсмены с относительно благополучным детством могут действительно зависеть от испытаний, связанных с занятиями спортом, чтобы у них сформировалась устойчивость настоящего элитного уровня. И таким образом, спортсмены изначально одарённые величайшими способностями и другими достоинствами, которые могут вознести их к вершинам, тот же Ted Levens оказываются вдвойне беспомощными там, где от них потребуется устойчивость. И это вовсе не обязательно означает их ментальную слабость. Никто из тех, кто хорошо знал Кедела, не сказал бы, что ему не хватает упорства. Но они могут быть просто недостаточно устойчивыми, чтобы продержаться до того, чтобы, например, прийти первыми, а не вторыми в гонке Тур-де-Франс. Уж не обрекает ли это таких спортсменов на вечное стояние в одной ступеньке от вершины? История утверждает, что нет. Мы знаем великое множество спортсменов, любимчиков судьбы, которые не только проявили достаточную устойчивость, но и нашли дополнительную устойчивость перед последним шагом к победе. Фактически, именно это повторяющееся убийственное отчаяние из-за ускользнувшей вожделенной цели стало той искрой, что помогла совершить прорыв атлетам, отравленным всеми преимуществами, имевшимися в их карьере. Для исследования этого явления очень интересно рассмотреть пример американского бегуна на средние дистанции Ника Симмонса. Сын хирурга и учительницы, Ник наслаждался всеми преимуществами своего положения в Бойсе, где стал иглскаутом и побеждал на многих местах чемпионатах по бегу. Иглскаут Воиска от первой степени, набравший по всем видам зачётов не менее 21 очка и получивший по результатам высшую степень отличия значок скаута орла (Eagle Scout Badge). Несмотря на успехи в спорте, Ник отказался от предложений из престижных заведений радиоучёбы в университете Веламетта, находясь лишь В третьем дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта университет Веламета не назначал стипендии своим спортсменам, однако семья Симмонс имела достаточно средств, чтобы Ник мог выбрать место учёбы по своему вкусу, не оглядываясь на другие обстоятельства. Окончив университет в 2006 году, он подписал контракт с Nike и выиграл один за другим пять национальных чемпионатов на дистанции 800 м. Все это время он совершенствовал собственный почерк, скромно держался в задних рядах на первом круге, чтобы потом обойти всех на втором. Но поскольку у него не было достойных соперников в США, Ник не имел возможности подняться на пьедестал на главных международных соревнованиях. Он не попал в финал бега на 800 м на чемпионате мира 2007 года, а затем на Олимпиаде 2008. А на чемпионатах мира 2009 и 2010 годов был в финале пятым и шестым соответственно. И каждый раз от пьедестала его отделял совсем маленький шаг. В своем обзоре, посвященном явлению психологической устойчивости у спортсменов, Дэйв Коллинз и Эйн Макнамара отмечали, что в развитии устойчивости низшие точки часто оказываются поворотными. Для Ника низшая точка случилась на Олимпиаде 2012 года в финальном забеге на 800 метров, широко освещавшемся как самое великое в истории состязание на этой дистанции. Победитель Дэвид Рудиша из Кении побил мировой рекорд. Дэвид Ликута Рудиш родился в 1988 году, кенийский легкоатлет-бегун на средние дистанции, специализируется в беге на 800 м, двукратный олимпийский чемпион 2012, 2016 годов, двукратный чемпион мира 2011 и 2015, двукратный чемпион Африки 2008 и 2010 годы, двукратный победитель Бриллиантовой лиги, рекордсмен мира на дистанции 800 м. 1 минута 40 секунд 91 сотая. Финал Олимпийских игр в Лондоне. Лучший легкоатлет мира по версии IAAF 2010 года. Ник показал самое высокое время в своей карьере и один из лучших результатов в истории среди американских бегунов. Однако он пришел пятым. И даже не оказался лучшим из соотечественников. Дуэйн Соломон пришел четвертым. Доэн Соломон, американский бегун на средние дистанции, специализируется в беге на 800 м. На Олимпийских играх 2012 года занял четвёртое место с личным рекордом 1 минута 42 секунды 82 сотых. Личный рекорд в беге на 1000 м 2 минуты 17 секунд 84 сотых, на 600 м 1 минута 13 секунд 28 сотых. Установил мировой рекорд в эстафете 4800 м в помещении 7 минут 13 секунд. 11 сотых. На фотографии, запечатлевший Ник сразу после финиша, он схватился за голову. Видно, что он в шоке. Однако за этим унылым фасадом происходила мощная психологическая перестройка. В этот самый момент Ник принял решение, что с него довольно провалов. Он сыт по горло потерянными медалями. В начале нового сезона Ник поклялся, что откажется от привычной стратегии ускоряться на втором круге и будет смело бежать с самого старта. Выполнить эту клятву было хотя и волнующе, но так же просто, как выпрыгнуть из самолета с парашютом новой модели, с которым раньше никто не прыгал. На чемпионате США по легкой атлетике 2013 года смелости не хватило. Ник начал бег в конце группы, попал в коробочку и снова пришел вторым после Дуэйна Соломана. Нику пришлось снова состязаться с Соломаном всего через неделю в Лондоне. На этот раз он поклялся, что не позволит молодому сопернику его обогнать. И в принципе, для Ника не было ничего легче, бежать сразу со старта за Соломоном, который неизменно бросался вперёд с самого начала, сесть ему на хвост и обойти на финише. Но чтобы выполнить это на деле, Нику пришлось бы преодолеть самый страшный кошмар любого бегуна на средние дистанции страх, что не удастся удержать высокий темп бега до финиша. «Я знал, что если не выдержу темпа и сломаюсь, то это просто будет для меня хорошим опытом», сказал он сразу после лондонского забега. Когда был дан старт, Соломан вырвался в лидеры, а Ник бежал следом за ним с выражением почти театральной решимости на лице. «Это слишком агрессивное начало бега для Ника Симмонса», отметил телекомментатор Тим Хатчингс. «Мы к такому не привыкли», — Ник висел у Соломана на хвосте, пока оба не вышли из последнего поворота. чувствуя, что силы ещё есть, Ник обошёл Соломона, чтобы выиграть с результатом 1 минута 43 секунды 67 сотых. Второй результат в его карьере. На чемпионате мира 2013 Ник вёл себя ещё агрессивнее, выйдя в лидеры 800-метрового забега за круг до финиша. В голове у него звучала новая мантра: не упусти возможность. Он оставался первым почти до самой финишной ленточки, где его всё-таки обошёл эфиопский атлет Махамед Аман. Тем не менее, Ник увёз с собой первую медаль с больших международных соревнований серебряную, и он должен был поблагодарить за это свои поражения. Мохаммед Аман родился в 1994 году. Эфиопский легкоатлет специализируется на дистанции 800 м. Чемпион мира 2013 года с результатом 1 минута 43 секунды 31 сотая. Победитель юношеских олимпийских игр 2010 года в беге на 1000 м. Двукратный чемпион Африки среди юниоров в 2009 и 2011 годах. Победитель мирового первенства 2012 года в закрытых помещениях с результатом 1 минута 48 секунд 36 сотых на Олимпийских играх в Лондоне занял шестое место. В настоящее время рекордсмен Эфиопии в беге на 800 метров, обладатель мирового рекорда среди юношей. Повторяющиеся раз за разом неудачи на высшем уровне наконец-то дали ему тот самый элемент, отсутствие которого и приводило к этим неудачам. Повторяющиеся неудачи можно уподобить танцам на углях, когда ты всё время стараешься приблизиться к стене, а она от тебя удаляется. Бесконечный кошмар Сизифа. В конце концов замкнутый круг поражений создаёт у спортсмена ощущение провала или гнева. Последний вариант с большей вероятностью поможет ему порвать порочный круг и победить. Роберт Уикс, психолог и автор книги Bounce: Living the Resilient Life, описывает результат действия такого гнева, как сладкое отвращение. Это выражение подчёркивает идею, что в ужасном состоянии, вызванном чередой неудач, содержится некий элемент здоровой силы, запускающий позитивные сдвиги, решимость бороться до конца, то, что требует гнева, чтобы стать эффективным. При всех прочих равных, гнев помогает выиграть схватку. В психологических терминах сладкое отвращение улучшает результаты, повышая потенциал мотивации или максимальный уровень восприятия усилий, на который атлет готов пойти. В 2001 году Сабина Янсен и её коллеги из Лейденского университета пробуждали гнев у добровольных участников эксперимента и затем предлагали им пройти тест на устойчивость к боли. В других опытах добровольцы проходили тот же тест в нейтральном эмоциональном состоянии. В отчёте, опубликованном Journal of Psychosomatic Research, команда Янсен отмечала, что устойчивость к боли была значительно выше, когда участники опыта оказывались в состоянии гнева. 9 лет спустя Хенк Артс и его коллеги из Утрехтского университета писали в журнале Psychological Science, что состояние искусственно вызванного гнева значительно повышало результаты теста на силу сжатия кисти. Боли не совсем то же самое, что восприятие усилий, и сила сжатия не то же, что выносливость. Однако они достаточно схожи, чтобы сделать предположение, что гнев может влиять на восприятие усилий и проявление выносливости тем же самым образом. Значит ли это, что в спорте на выносливость надо быть раздражительным, чтобы добиться хороших результатов? Определённо нет. Однако это значит, что при необходимости спортсмен мог бы использовать свои неудачи как мотиваторы, пусть даже чёрные мотиваторы, запущенные гневом. Это конструктивная форма гнева, полезный адаптационный навык, доступный любому спортсмену на выносливость попавшему в полосу неудач. Когда Кедд Лэвенс в шестой раз подряд провалился на Тур де Франс, он решил, что с него довольно. Его двадцать пятое место в 2010 году наполнило его горечью поражения, преследуя его как ни одна из прежних неудач, будь то в спорте или вне его. Однако у Кедла возникло чувство, что этот провал, неразделимый со всеми разочарованиями и обидами, связанными с ним, мог оказаться лучшим, что с ним случалось. Он сказал в интервью Роберто Гинесу в отношении своего успешного выступления на чемпионате мира по шоссейным гонкам в 2009 году: Постоянные неудачи разбудили во мне ненасытный голод. Чем больше я смотрел назад по мере развития своей карьеры, тем больше радовался, что не выигрывал раньше. Этот сценарий помогал мне как можно дольше оставаться голодным. Сможет ли он когда-нибудь сказать что-то подобное о Тур де Франс? Готовиясь к Тур де Франс 2011 года, Кедлс сумел не только использовать сладкое отвращение, порождённое накопившимися в душе разочарованиями, но и учёл несколько жестоких уроков, преподанных ему предыдущими шестью турами. Такой тип поведения также характерен для спортсменов, уставших от своих провалов. Психическая устойчивость, развивавшаяся на почве поражений, проявляет себя как в креативности, так и в готовности прилагать больше усилий. Пересыщенность побуждает спортсменов пробовать что-то новое, подобно тому, как Ник Симмонс отказался от старой стратегии, иными словами, неудачи стимулируют определённый вид обходного эффекта, но обходного эффекта несколько другого рода, чем нейропластичность, которую мы обсудили в главе 5, и которая позволяет атлетам, частично потерявшим свои способности, проявлять навыки адаптации. Кэддл полностью принял этот серебряный блеск неудачи, как и его мотивирующий эффект. «В такие моменты ты становишься сильнее и многому учишься», написал он позже в книге «Close to Flying». «Тебе приходится вернуться к самым истокам того, чем ты занимаешься». «Даже чтобы со сломанным локтем просто ехать на велосипеде, тебе нужно придать телу новое положение, и это изменение может оказаться полезным, открывающим в тебе неожиданные способности». Одним из важных уроков, полученных Кедделом, была необходимость начинать гонку со свежими ногами. Он чувствовал себя уставшим перед туром 2010 года и поделился этим соображением с тренерами и менеджерами команды BMC, когда встречался с ними в Легано, Италия, чтобы составить план на сезон 2011 года. Они согласились предоставить ему возможность подойти к старту тура, имея за плечами от 30 до 33 дней гонок, то есть примерно на 10 дней меньше, чем за год до этого. План сработал великолепно. В июне Кэддл участвовал в «Критериум Дофине» — восьмидневной гонке, используемой многими гонщиками, претендующими на высокие места в генеральной классификации, как последняя проверка перед Тур-де-Франц. Он занял второе место после англичанина Брэдли Уэлли, Уиггинс чувствует себя под конец гонки сильнее, чем на старте. Сэр Бредли Марк Уиггинс родился в 1980 году. Британский трековый и шоссейный велогонщик, выступающий за Team Sky. Пятикратный олимпийский чемпион, четырежды на треке и один раз на шоссе. Семикратный чемпион мира на треке, чемпион мира на шоссе и победитель Тур де Франс 2012 года. командор ордена Британской империи CBI, рыцарь бакалавра с 2013 года. Несмотря на это, букмекерские конторы в преддверии Тур де Франс принимали ставки на Кедла 25 к 1. Редакторы сайта roadcycling.com предрекали ему пятое место. Всего за несколько лет он из мистера очевидный фаворит успел превратиться в какого-то кедла. Ганс Хенкельсов ему 34 года. Только одному гонщику старше него удалось выиграть Тур де Франс, и никто ни разу не побеждал в туре после шести поражений. Первый этап 2011 года протяжённостью 191 км был в основном равнинным и от старта на берегу Атлантики уходил вглубь материка к короткому горному финишу. За 8 км до финиша этапа завал расколол пелитон пополам. Кэделу повезло оказаться впереди завала. Когда команда BMC обнаружила, что Альберто Кантадор, признанный фаворит со ставками 4 к 6, оказался во второй группе, гонщики взвинтили темп в надежде отыграть у него как можно больше времени. Для отчаяния Кедала, удерживаемого под спудом, трудно было придумать более подходящую мишень, чем испанец, более чем любой другой спортсмен, препятствовавший его продвижению к вершине. На коротком финишном подъёме Кедл неожиданно ушёл в отрыв и сумел вырвать три бесценные секунды у нескольких других соперников, в том числе у Фрэнка Шлека и Александра Винакурова. Ни на одном из предыдущих туров Кедл не демонстрировал такой агрессивной борьбы. Проиграв свой тур 2007 года из-за половины минуты, сейчас он был полон решимости драться за каждую секунду. Второй этап представлял собой командную гонку с раздельным стартом, чтобы предотвратить повторение катастроф, случившихся во время выступления Кеддала в составе прежней команды Silence Lotta. В этом виде в туре 2009 года Кеддл и его товарищи из BMC заранее практиковались в командной гонке на трассе Формула 1 ещё за месяц до начала тура 2011 года. Несмотря на тренировки, уже через 2 км после старта на 23-километровую дистанцию и два гонщика, Мануэль Квинцато и Маркус Бургхард, отстали от своей команды, так что основной груз разделили только 7 атлетов. Квинцато родился в 1979 году, итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2011 года за команду BMC Racing Team. Двукратный чемпион мира в командной гонке на время, чемпион Италии в индивидуальной гонке 2016 года. Бургхард родился в 1983 году, немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Bora-Hansgrohe. Однако им удалось перегруппироваться, и в итоге этот этап они закончили вторыми, на 24 секунды опередив команду Contador-Saxo. В генеральной классификации Кедл перешёл на третье место, уступая всего 1 секунду лидеру тура Хуссхавду. Тор Хуссхафт родился в 1978 году. Норвежский профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший за команду Crédit Agricole, один из лучших спринтеров в современном велоспорте. Первый норвежец, завоевавший жёлтую майку Тур де Франс, а также первый норвежец-победитель чемпионата мира в 2010 году. На трассе 3-го 198-километрового этапа от Алонсюрмера до Ридона гонщиков преследовали новое падение. Кадол, занимавший место в голове пелотона в окружении своих товарищей по команде, избежал аварии. Группа BMC так настойчиво помогала своему лидеру удержаться в первых рядах и оберегала от случайностей, что вызвала ответную ярость у команд лучших спринтеров, имеющих свои причины оставаться в авангарде на равнинных этапах, как этот. Джордж Хинкеппи, возможно, припомнив свой разговор с Кедделом в 2009 году в Цюрихе, заявил парням из BMC, что они приехали сюда не дружить, им нужно выиграть Тур де Франс. На четвёртом этапе везение закончилось. Когда до финиша оставалось всего 15 км, один из гонщиков задел задний переключатель Кедла, частично выведя его из строя. Кедла подмывало закончить гонку, проигнорировав проблему. Однако Хинкеппе по опыту, зная, что дальше будет только хуже, настоял на том, чтобы тот остановился и поменял велосипед. Вернувшись на трассу, Кедел оказался далеко позади 195 других гонщиков. Маркус Бургхард, полный рвения оправдаться после своего неудачного выступления в командной гонке, тоже задержался, чтобы помочь капитану вернуться к лидерам. Всего через несколько минут он сумел ввести Кедела в контакт с основными соперниками. Как и на первом этапе, здесь финиш располагался в конце крутого подъёма. Контадор в попытке отыграть потерянные им секунды ринулся в атаку. Кэдл, стиснув зубы, последовал за своим соперником и сумел таки выиграть этот этап по фотофинишу. На отрезке меньше 16 км Кэдлу удалось продвинуться с последнего на первое место и завоевать полное право получить свою первую награду за победу на этапе Тур де Франс. Следующие 3 этапа были как специально сделаны для спринтеров, но даже при этом позиция Кэдла на этих трёх этапах была 15-й. Необычно хороший результат для гонщика, не специализирующегося в спринте и не поддержавшего кого-то из членов команды, кто этим занимается. Выбранная его командой стратегия удержания Кэдела в лидирующей группе и оберегания его от столкновений очевидно оправдывалась. На восьмом этапе гонщикам предстояло преодолеть четыре крутых категорийных подъёма, в том числе подъём категории 3 на финиш. Здесь впервые за всю гонку горным специалистам представлялась возможность помериться силами. Кадел обошёл Контадоры и многих других, став в этот день третьим, всего 15 секунд проиграв победителю. СМИ медиа понемногу стали обращать на него внимание как на серьёзного претендента на победу. На этом подъеме Кэдл Эванс выглядел, пожалуй, самым впечатляющим по сравнению с остальными претендентами, заметил Барри Райан в прямом эфире о гонке на cyclingnews.com. Трасса следующего этапа проходила по восьми крутым категорийным подъемам, и снова Кэдл был впереди других претендентов на победу, хотя в этот раз не сумел отыграть у них много времени. В понедельник, 11 июля, участники тура сделали передышку в городке Сен-Флор в горах центрального массива Франции. На пресс-конференции в отеле, где разместилась команда BMC, расслабленный и улыбчивый Кедл сообщил репортёрам: "Мы с тренером трудились перед этим туром, не щадя сил, и всё планировали очень тщательно за месяцы и месяцы тренировок, на годах и годах накопленного опыта. И я действительно доволен тем, как всё идёт". Его ситуация и правда была идеальной, по-прежнему на третьем месте. Кэдл еще не испытал груза ответственности, налагаемого желтой майкой, и в то же время чувствовал себя полным сил и в любой момент готовым порвать на куски двух гонщиков, опережающих его на предстоящих горных этапах. Однако хорошее расположение духа Кэдла опиралось не только на благоприятное стечение обстоятельств. Журналисты уже заметили, какая аура покоя исходит от двукратного обладателя второго приза Тур де Франс. Даже его соперники признавали, что он ведёт себя гораздо более уверенно, даже по сравнению с самыми удачными периодами предыдущих туров. Наблюдателям Неизвестно было ли что, что источником такого спокойствия стал гнев, точнее то сладкое отвращение, что зародилось в душе у Кедала после тура 2010 года и сохранилось вплоть до начала этой гонки. В обычном понимании гнев не очень-то вяжется с эмоциональной уравновешенностью, если только это не ощущение пресыщенности, способное превратить неудачу в устойчивость. Атлеты, располагающие всеми предпосылками успеха, но не отличающиеся высокой психической устойчивостью, психологически зависимы от возникающих во время важных соревнований препятствий у них на пути. Причина этого недостаточный опыт борьбы с испытаниями. Такая зависимость делает их нервными и эмоционально нестабильными. С другой стороны, атлет, почувствовавший присыщение, больше не надеется на то, что независищие от него обстоятельства сложатся в его пользу. Он полон решимости взять на себя ответственность за свои результаты и противостоять испытаниям как прошлым, так и будущим. Эта бурлящая в душе решимость даёт ему ощущение уверенности, внушающее спокойствие. Именно таким и было внутреннее состояние Кедала во время Тур де Франс 2011 года. Сейчас никто не увидел бы в нём того парня, который когда-то бадался с телекамерой. Теперь его темперамент был направлен в другое, более конструктивное русло. Сам он стал менее уязвимым и подверженным рефлексии. После дня отдыха Тур де Франс 2 дня подряд вёл гонщиков всё глубже в центральный массив к трогам Пиренеев, где предстояло развернуться главным событием. Теперь, проигрывая Кэддалу в генеральной классификации больше полутора минут, Кантадор просто вынужден был атаковать. Фрэнк и Энди Шлек отставали всего на 3 и 11 секунд, соответственно. Правда, ни тот, ни другой не мог соперничать с Кэддалом на равных в гонке с раздельным стартом. То есть они тоже понимали, что пора действовать агрессивно. Это последняя возможность создать тот запас времени, который поможет им на 20-м этапе удержать первенство и выиграть Тур-де-Франс. Однако предполагаемое кровопролитие так и не состоялось. Претенденты лишь вяло пытались не отпустить друг друга далеко на восьми главных подъёмах на этапах с 12 по 14. Такая скучная гонка возмутила фанатов, но при этом накалила страсти в ожидании 18-го королевского этапа Тур де Франс 2011 года. 200 км этой убийственно тяжёлой трассы проходят в самом сердце Альп между Пинероло и Глебье-с-Шевалье. Они включают три подъёма в некатегории, и на тот момент они были единственным шансом для того, кто захотел бы лишить Кедала Эвенса контроля за гонкой. План команды BMW на этом этапе состоял в том, что два партнёра Кедала Маркус Бургхард И бренд Bukoalter пойдут в ранний отрыв в надежде поддержать Кедала на последнем подъёме 22,8 км к величественному перевалу Коль дю Галебье. Однако план развалился. Стоило Bukoalterу не выдержать темп на предпоследний гора Коль д'Исуа и отстать. Хуже того, трое участников команды BMC, которые шли вместе с Кедалом, Хинкеппи, Квенсиато и Майкл и Скарр не удержались вместе на том же подъеме, тогда как Иван Санторамита не справился с последствиями травмы колена, полученной при недавнем падении. Энди Шлек, у которого на 16-м этапе отставание от Кеддала выросло с 3 секунд до минуты 18 секунд, воспользовался слабостью команды BMC и ринулся в атаку. Кеддал решил не отвечать, не желая разделять риск с соперником, совершающим отрыв так далеко от финиша. Все свелось к простой арифметике. Кэдл мог позволить себе проиграть на этом этапе 77 секунд шлеку и все еще оставаться впереди него в общем зачете. В худшем сценарии, если бы он проиграл шлеку до трех минут, у него все равно еще оставался шанс обойти шлека на 20 этапе в индивидуальной гонке, если судить по результатам, показанным в предыдущих индивидуальных гонках, хотя, конечно, Кэдл предпочел бы не доводить дуэль до таких крайностей. В высшей точке Коль-Дизуар шлег оторвался от группы, в которую ехал Кэдл, больше чем на две минуты. Удачливый капитан команды Леопард Трек пошел на невероятный риск, на последующем спуске стараясь догнать своего товарища Максима Манфора, ушедшего в отрыв в компании Бурхарта и Букуолтера. Максим Манфор родился в 1983 году. Бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Lotto Soudal. Победитель тура Люксембурга в 2004 году и тура Баварии в 2010. Чемпион Бельгии в индивидуальной гонке 2009 года. Шлеку повезло догнать Манфора, и вдвоём они сумели объединиться, чтобы к подножью Коль дю Галебье увеличить преимущество перед группой Кеделла до 3,5 минуты. Тут подъём был ещё не таким крутым, однако он окончательно сломил последнего ещё державшегося атлета из команды Кеделла, француза Амеля Майнара. Не выдержав темпа, заданного группой преследования Кеделла, он отстал и лишил своего капитана последней поддержки. Когда лаглянулся на группу гонщиков, едущих рядом, претендентов на победу в генеральной классификации, чьи надежды выиграть тур пойдут прахом, если лидерство Шляка не будет пресечено до финиша этапа на перевале Галебье. Именно с ними имело смысл объединить усилия. Он попросил помочь обладателей жёлтой майки Тома Воклер. Но тот отрицательно мотнул головой. Француз и так шёл из последних сил, и его не радовала перспектива работать впереди группы преследователей, рассекая ветер на решающем участке этапа. Тома Воклер родился в 1979 году. Французский профессиональный шоссейный велогонщик родился на востоке Франции в пригороде Страсбурга, в нескольких километрах от франко-немецкой границы. Всю карьеру выступал за Direct Energy. Контадор тоже, судя по всему, практически выдохся. И уж, конечно, не стоило надеяться, что Фрэнк Шлек станет действовать против своего брата и товарища по команде. В наушнике Кедла прозвучал настойчивый голос спортивного директора BMC Джона Лиланджа. Отрыв Энди Шлека достиг 4 минут. Кедлу необходимо атаковать сейчас и сделать это в одиночку. Никто не был рождён именно для того, чтобы выиграть Тур де Франс. Кэдл давно это понял. Однако у него возникло стойкое ощущение, что вся его прежняя жизнь была прилюдией к этой победе. Кэду оставалось 11 километров трассы и 600 метров набора высоты до самой важной финишной черты его жизни. Если он преодолеет этот отрезок пути на 2 минуты быстрее, чем Шлек, его великая мечта действительно станет судьбой. Если он не справится, то не выиграет Тур де Франс ни в этом году, никогда ли бы ещё. Ни командные усилия, ни искусственное планирование, ни проработка деталей, никакие его ухищрения ему сейчас не помогут. Вся его дальнейшая жизнь зависела от того, хватит ли его устойчивости на новый рывок из затягивавшей его воронки. Если Кэддал окажется тем же атлетом, каким был прежде, когда на туре 2010-го рыдал на груди у Мауру Сантамброджио, он проиграет снова. и провал будет еще более унизительным, чем прежде. Но если прошлые поражения преобразили его, у него остается шанс. Кэдл привстал на педалях и занял место впереди своей группы, как доберман, натянувший цепь. Пьер Ролан моментально среагировал на его перемещение и сел ему на колесо, увлекая за собой нескольких других гонщиков. Когда он опустился на седло, но крутил педали с той же бешеной скоростью. После всех этих лет гонок на шоссе он всё равно оставался верен маунтинбайку и мчался, подавшись немного вперёд и держа туловище почти параллельно земле. Обычно его лицо мало что выражало, но сейчас гримаса невольно выдавала неистовое напряжение. Никто из гонщиков за спиной Кедала не проявил ни малейшего желания облегчить бремя лидирующего гонщика, разрезающего порывистые потоки горного ветра, дувшего в лицо. Ну и пусть. Кедал опять привстал и начал новый рывок. Байк раскачивался из стороны в сторону, когда гонщик задействовал буквально все до единой мышцы и тело и ног, чтобы выжать скорость из своей машины. Квадрицепсы горели от усилий в такой позе. Этот огонь, распространяясь от мышц, как будто разгорался с каждым поворотом педали, пока Кэдл снова не садился в седло. Пролетая над флажком на отметке 10 километров до финиша, Кэдл узнал, что сократил 4-х минутный разрыв со шлеком на несчастные 10 секунд. При такой скорости член команды Leopard Track все равно закончит гонку на 2 минуты быстрее него в генеральной классификации. Теперь его единственной надеждой было загнать Шлекка до изнурения, однако тот уверенно шёл впереди и не выказывал слабости. Более того, он только что успел оторваться от Максима Иглинского из команды Астона, последнего соперника, державшегося вплотную после группового отрыва. Теперь Шлекк стал единственным лидером на этом этапе, равно как и предполагаемым лидером Тур де Франс. Чтобы поддержать Кадела, Джон Лиланш, следовавший за гонщиками в командном автомобиле, стал перечислять всех соперников позади него, выбывших из борьбы. Прежде всего, он назвал Семи Санчеза, ещё утром числившегося на пятом месте в генеральной классификации. Затем прозвучало имя давнего соперника Кадела по маунтинбайку, райдера Хесхидаля. Мегом спустя американца Кристиана Ван де Вельде. Блестящий горный гонщик потерял контакт с группой преследователей. Все эти атлеты тратили, по крайней мере, на 10% энергии меньше, чем Кэдл, едущий впереди. И всё равно им не по плечу оказался заданный им жестокий темп. Шлек миновал отметку 5 км до финиша и начал самую крутую часть подъёма с градиентом, доходящим до 9%. Впервые с начала своей беспрецедентной атаки, продолжавшейся около 90 минут, он привстал с седла прием, припасенный им на крайний случай. В тот же момент его взгляд невольно обратился к вершине перевала, и с этой секунды он почти незаметно стал терять скорость. Все еще в трех минутах и восьми секундах позади Кедл тоже поднял взгляд на перевал. На очередном повороте он увидел далеко впереди к валькаду автомобилей, сопровождавших шлека. Перед новым беспощадным рывком в кровь выплеснулась новая порция адреналина. В хвосте преследующих гонщиков Альберто Кантадор, человек, которому Кедл проиграл 23 секунды на туре 2007 года, сокрушенно покачал головой и начал отставать. Леландш тут же передал Кедлу эту новость, провоцируя его на очередное изматывающее ускорение. Критики, сбросившие его со счетов, уже ничего не могли бы сказать. Да, возможно, они были правы, утверждая, что Кедделу чего-то не хватало, но даже если и так, сейчас всё изменилось. Они хотели куража, они его получили. Шлек ничего не видел от изнеможения. Он едва не падал с седла. Его велосипед беспорядочно мотался по дороге. Всего за километр до финиша он чуть не врезался во временную изгородь, за которой зияла смертельно опасная пропасть в сотни метров глубиной. Ну вот, наконец и финишная черта. Пересекая её, Энджет кнул в воздух с сжатым кулаком. Жест получился скорее угрожающий, чем победоносный. Победа любой ценой. Он тоже вёл гонку на гневе. Однако накал его эмоций не сравнился бы с тем пламенем, которое снидало спешившего следом австралийца. Кедел уже приближался к финишу, когда Фрэнк Шлек, один из трёх его соперников, которых не удалось оставить позади, ринулся вперёд ко второму месту, отстав на 2 минуты и 7 секунд от своего брата. Кедел финишировал на 8 секунд позже. Энди Шлеку удалось получить преимущество перед Кедалом в 57 секунд в общем зачёте, значительно меньше, чем бы ему хватило для сохранения преимущества после индивидуальной гонки на 20-м этапе. Героический прорыв Кедала спас для него этот тур. Однако это был ещё не конец гонки. У Энди Шлека оставался один последний шанс победить Кедала до начала гонки с раздельным стартом. 19-й этап проходил снова по альпийским горным склонам, включал три подъёма высшей категории и заканчивался у знаменитой вершины Альп д'ЮС. Между первым и вторым подъёмами у Кедделя случилась неприятность. Очередная поломка заставила его поменять велосипед. Однако вынужденная задержка только подогрела его стремление к победе. Соперники Кедделя, используя удобную возможность, ушли вперёд на последовавшем подъёме. Он бросился в атаку на спуске, летя вниз, как в видеоигре, где смерть виртуальна и временна, и настиг группу, в которой были Кантадор и братья Шлек, как раз перед началом последнего подъема. Весь остаток пути до Альп-де-Юэс, Кэдл преследовал братьев Шлек и даже предпринял не особо необходимую атаку, завершив этап и не проиграв по времени ни одному из тех, кто мог бы стать для него реальной угрозой. В этот вечер команда BMC остановилась совсем рядом с финишем в отеле Club Med. Все её члены изнывали от нетерпения. Они желали победы Кеддела в Тур де Франс почти так же отчаянно, как он сам, но сделали уже всё, что могли, чтобы ему помочь. Теперь дело оставалось за ним и только за ним. Он был третьим в генеральной классификации на 50 секунд позади Энги Шлека и на 4 секунды позади Френка. Завтрашняя индивидуальная гонка предлагала ему 42,5 км для того, чтобы ликвидировать этот дефицит. Давление было невероятным, и всё же за ужином он так непринуждённо болтался со своими товарищами, как будто им предстояла самая обычная тренировка, а не важнейшая гонка всей его жизни. Он с таким невозмутимым видом смаковал вино, как будто был самым спокойным человеком в мире. Всего через 16 часов Кэддл уже гнал вовсю свой велосипед, взлетая на холмы и спускаясь в долины, проходя повороты с изяществом лыжника-слоломиста, пока не остановил секундомер с результатом 55 минут 40 секунд. Кэддл уступил только Тони Мартину из Германии, двумя месяцами спустя ставшему чемпионом мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Тони Мартин родился в 1985 году. Немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший за команду Катюша Альпецин, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в гонке с раздельным стартом, чемпион мира в гонке с раздельным стартом и командной гонке, серебряный призёр Олимпиады в Лондоне в гонке с раздельным стартом. Энге Шлек проиграл Кедделу 2 минуты 34 секунды. Его брат ещё больше Кэдл получил жёлтую майку лидера, и его отрыв в 1 минута 34 секунды был достаточно велик, чтобы относиться к 21-му этапу с финишем в Париже как к части церемонии награждения. Когда Кэдл Эванс финишировал на Елисейских полях, он стал первым австралийцем и вторым по возрасту атлетом, победившим в Тур де Франс. Однако его товарищи по цеху спорта на выносливость скорее запомнят его как парня, проигравшего больше всех гонок Тур де Франс перед тем, как выиграть.